Изысканная смерть. Когда Ниверфел проснулась следующим утром, проспав девять блаженных часов без сновидений, она почувствовала, что наконец поймала ритм. Её разум был непривычно ясным, впервые за долгое время. Почти тут же она заметила, что атмосфера в доме Челдерсинов переменилась. Ниверфел не могла сказать, что именно изменилось и почему, но кожей ощущала покалывающее напряжение. От нее не укрылось и то, как смолкли разговоры, когда она вошла в комнату. Зуэль подскочила к Ниверфель и схватила их за руку. «Пойдем», — решительно сказала она. "Нам столько нужно сделать, а времени почти не осталось". На ее лице сияла очаровательная заботливая улыбка. А вот пальцы сжимали локоть Ниверфель, будто тиски. Не успела Ниверфель опомниться, как по шею увязла в изматывающем экспресс-курсе придворного этикета. Мозг ее болезненно сжимался всякий раз, когда перед ней размахивали очередным пыточным инструментом и терпеливо объясняли, для какого блюда он предназначен. Даже под страхом смерти она не смогла бы отличить ложку для паштета из головастиков от ложки для финикового джема. Ей 20 раз показали, как расправлять салфетку на коленях, и она в точности копировала движения своих учителей, но те все равно морщились и обменивались многозначительными взглядами. Чем больше она старалась, тем сильнее волновалась и тем более неловкой становилась. Ниверфел была удивилась, как это другим удается оставаться спокойными, когда Зуэль издала странный звук и стремглав вылетела из комнаты. Зуэль? Ниверфел кинулась за девочкой и обнаружила ее в коридоре. Зуэль стояла, привалившись спиной к стене. Судорожно сжатые кулаки красноречиво говорили о том, каких трудов ей стоило держать себя в руках. Ты хоть понимаешь? сдавленным голосом произнесла Зуэль. Какой опасности подвергнешь всех нас, если хоть что-то сделаешь неправильно. Даже крошечная оплошность может разгневать Великого Дворецкого или спровоцировать войну с другим домом. Зуэль закрыла глаза и поднесла дрожащие пальцы к щекам. Подобным перам предшествуют годы упорных тренировок. Некоторые из нас готовились к приему у Великого Дворецкого с раннего детства, едва только научившись ходить. Прости. Мне очень жаль запинаясь, пробормотала Неверфель. Я не знала. До неё вдруг дошло, что именно сказала Зуэль. Так, для тебя это тоже первый пир. Губы Зуэль были растянуты всё в той же приветливой и ободряющей улыбке, и даже долгий, исполненный горечи вздох не изменил их изгиб. Предполагалось, что это будет мой дебют, прошептала она. Но теперь ты всё испортила. Тогда я не пойду, запальчиво воскликнула Неверфель. Скажу мастеру Чилдерсину, что передумала, притворю, что заболела. Нет. В голосе Зоэль прорезалась неподдельная тревога. Если ты пойдешь на попятную после того, как поговорила со мной, он во всем обвинит меня. Он уже все решил, так что поздно что-то менять. А раз он поручил тебя моим заботам, отвечать за твои ошибки тоже буду я. Ниверфель неуверенно взяла Зоэль за руку, но та лежала в ее ладони холодная и безвольная, как кусок мыла. Не волнуйся, Наперу я буду повторять за тобой, заверила она Зуэль. Или просто стану сидеть молча и глядеть по сторонам, как попугай в клетке, только без чириканья и выдирания перьев. Обещаю, я сделаю всё, что ты скажешь. Несколько секунд Зуэль безмолвно изучала их сцепленные руки. Лицо её было безмятежным, как у фарфорового ангела. Что ж. Хорошо, сказала она наконец спокойным и даже отчасти скучающим голосом. Может, мы исправимся? Если ты ничего не будешь делать. А теперь нам нужно вернуться. Забудь про салфетку. Тебя еще многому требуется обучить. Последовал длинный список запретов. Нельзя сморкаться, нельзя тыкать в людей мизинцем, нельзя чесать левую бровь, нельзя держать нож под таким углом, чтобы он отражал свет кому-нибудь в глаза, если, конечно, не хочешь вызвать человека на дуэль. Затвердив очередные правила, Ниверфел ознакомилась с кратким перечнем странных или на первый взгляд безобидных симптомов а также с ядами, которые их вызывают. Ее пальцы теперь унизывали кольца с противоядиями. Очень важно знать, что делать, если дядя Максим подаст сигнал тревоги. Помни, нам не позволят привести с собой свиту или охрану для защиты от наемных убийц. Конечно, ужасно признавать, что ты боишься за свою жизнь, но никто в здравом уме не явится на пир без тщательной подготовки. Нужно грамотно подобрать наряд, лицо и минимум 82 способа для того, чтобы избежать мучительной смерти. Ниверфел беспокойно огляделась, словно ожидая, что в комнате притаились 82 убийцы. Пальцы ныли под тяжестью колец. Все не то, чем кажется. Разумеется, и сама Ниверфел не была исключением, о чем она себе и напомнила. Все наперёк решат, что Максим Челдерсин привел ее для забавы или для того, чтобы защитить семью от духов. Никто не догадается, что истинная цель Ниверфел найти человека, который украл ее прошлое. Настал час отправляться на пир. Ниверфел к тому времени уже вся извелась и успела сто раз передумать. Но кости брошены, и даже если в последний момент она решится сбежать, вряд ли каблуки изящных атласных туфелек позволят ей это сделать. Зеленое платье Ниверфел к честью отличалось простым кроем, а волосы были убраны венком из шелкового плюща. Зуэль вышла с новой улыбкой, которую приберегла специально для пира. Ниверфель она напомнила о холодном мерцании серебра. Улыбка отлично сочеталась с элегантными украшениями светловолосой Зуэль. Обе девочки были в белых меховых накидках, но Ниверфель всё равно дрожала. Это не укрылось от взгляда Зуэль. Выйдя на улицу, она взяла Ниверфель под локоть. Рука Зуэль была тёплой и крепкой, а взгляд решительным. Но Ниверфель так и не смогла разгадать, что означает её улыбка. В конце улицы Неверфелл увидела парящие в воздухе паланкины. Богато украшенные носилки были подвешены на веревках, а сверху и снизу под ними темнели шахты. Мужчины с мускулистыми плечами стояли у поворотных механизмов, готовые по приказу поднять носилки сквозь потолок или опустить вниз. Несколько монет из кошелька Максима Чэлдерсина перекочевали им в руки. "Вниз", сказал он. "Козерог" Отпустив слуг, челдерсины забрались в обитые узорчатой тканью носилки. Ниверфел послушно села рядом с Зуэль. Но едва носилки пришли в движение и начали спуск, покачиваясь и подергиваясь, она не утерпела и вскочила с места. Ниверфел, не обращая внимания на предостерегающий оклик, Ниверфел высунулась за борт и принялась вглядываться в темноту шахты, туда, где дрожали натянутые канаты. Она почти рассмотрела медленно вращающийся барабан и систему осей и колёс вокруг него, когда её рывком затянули внутрь. "Прости", примирительно прошептала Неверфел, возвращаясь на своё место. "Я только хотела посмотреть, как оно работает". Зуэль вздохнула и ответила одними губами: "Ничего не делай. Помнишь?" Неверфел понурилась и принялась ковырять носком туфли пол насильнок. Но когда спуск завершился, все мысли мигом вылетели у нее из головы. Пещера, открывшаяся ее взору, была невысокой, но широкой, шире любой, что Неверфол видела прежде. С грубо обтесанного потолка свисало множество светильников. Каменные своды то возносились наподобие соборных куполов, то обрушивались вниз грозными зубцами. На мгновение Неверфол показалось, что и пол пещеры представляет собой беспорядочное смешение выступов и ущелий. Но когда по нему пробежала легкая рябь, она поняла, что это не пол, а отражение потолка в зеркальной глади бескрайнего темного озера. Неверфел вместе с другими пассажирами покинула носилки, постаравшись как можно скорее отойти подальше от шахты, которая уходила вниз, в глубины каверны. На левом берегу озера их уже ждали белые гондолы. У одетых в белое гондольерв были одинаковые вдохновенно задумчивые лица. Чтобы перевести семейство Челдерсинов, потребовалась небольшая флотилия. Неверфел даже не пыталась вслушиваться в разговоры соседей по лодке. То тут то там, потолок почти соприкасался с водой. завороженная Неверфел наблюдала, как гандальеры ловко лавируют между каменными выступами, едва двигая шестами. До нее донесся легкий всплеск, и Неверфелл показала, что она заметила, плывущую крысу. Наконец, потолок стал подниматься, и Неверфелл Раскрыв от изумления рот и запрокинув голову, принялась оглядывать самую большую пещеру, в какой ей доводилось бывать. Она была почти круглой, а куполообразный потолок невообразимой высоты терялся во тьме. По стенам струились бесчисленные серебряные ручейки и водопады. Посреди пещеры поднимался из воды невысокий остров, к которому и направлялись гондолы. По краям острова возвышались четыре могучие колонны, подпиравшие потолок и не дававший ему обрушиться. Гондолы причалили к берегу, прошуршав обшивкой по галечному дну, и пассажиры сошли на сушу. Земля чуть подалась под ногами Неверфел, она посмотрела вниз и увидела, что ее туфли утопают в белой пыли. Песок, подсказала ей память, подбирая образы из далеких земель. Не песок, запротестовали упрямые инстинкты, слишком мелкий, слишком белый. Все вокруг слишком белое. Вдруг подумала Неверфель, и сердце ее забилось чаще. И только ждет, когда я что-нибудь испачкаю или сломаю. Оглядевшись, Неверфель заметила расставленные по периметру острова большие столы. Каждая из них окружала изгородь, словно сотканная из легкой газовой ткани. Сквозь неё, как сквозь дымку, можно было различить силуэты других гостей. В центре столов стояли металлические деревья. Светок которых свисали лампы-ловушки, дававшей нежный розовато-кремовый свет. На дальней стороне острова виднелся деревянный мостик, перекинутый над водой. Маятниковые двери в стене пещеры то и дело распахивались, пропуская на мостик обслугу с салфетками, стаканами воды и прочим. Два лакея в белых камзолах и с мрачно-торжественными лицами выросли словно из-под земли, чтобы припроводить Челдерсинов к свободному столу. Они отвели в сторону полупрозрачную завесу, и та едва слышно зазвенела. Ниверфел поняла, что она сплетена из крошечных металлических колечек, словно невесомая кольчуга. «Еще одна предосторожность, чтобы защитить гостей друг от друга, догадалась Ниверфел. Она неловко опустилась на стул рядом с Зуэль и с плохо скрываемым ужасом посмотрела на разложенные перед ней странные приборы. Одних только бокалов она насчитала семь штук. А мисочка с белым воздушным печеньем в форме мотыльков окончательно сбила ее с толку. Ничего не делай. Ничего не делай. Не делай ничего. Ниверфель изо всех сил старалась не напортачить. Лицо ее горело от усердия, но удержать руки и ноги там, где им полагалось находиться, было мучительно сложно. Как вдруг ее осенило. Она же пришла сюда, чтобы ее увидели, и чтобы она сама смогла увидеть. Вцепившись руками в стул, Ниверфел осмелилась посмотреть на ближайшие столы. Её взгляд скользил по незнакомым лицам и фигурам. Ниверфел до сих пор было непривычно видеть так много высоких людей, а придворные были выше и здоровее всех слуг и посыльных, с кем ей доводилось общаться. Но чилдерсины выделялись даже на их фоне. Их кожа была чище, а взгляды яснее. И было особенно заметно, что молодые члены семьи почти на голову обгоняют своих сверстников за другими столами. Легкий ветерок поколебал серебристые занавеси, и Неверфел показалось, что она заметила знакомый силуэт: хрупкий изящный, с блестящими зелеными перьями, колышащимися над сложной прической. Это же мадам Апелин. Безо всякой задней мысли Неверфел подняла бы руку, но Зуэль проворно схватила ее за запястье и потянула вниз. "Стой", прошипела она. "Ниверфел, ты что творишь? Если ты помашешь ей, все сочтут, что ты над ней потешаешься. Думай, прежде чем что-то делать". Слова Зоиль будто ударили Ниверфел, как камешек промеж глаз, и помогли прийти в чувство. Когда они виделись в последний раз, Ниверфел обманом проникла в дом мадам Опелин, и создательница лиц передала ее в руки властей. Если когда-то у них и был шанс подружиться, необдуманные действия Ниверфель поставили на нём жирный крест. К тому же, продолжила Зоэль, наша семья старается как можно меньше общаться с мадам Опелин. В самом деле, Ниверфель озадаченно потерла лоб. С тех пор, как она покинула пропахшую сыром пещеры Грандибля, мир с каждым днём становился всё сложнее и сложнее. Но почему? Что она сделала? Ну, подробности мне неизвестны, призналась Зоэль. Но дядя всегда ясно давал понять, что она нам не друг. Неверфель совсем духом. Она втайне лелеяла надежду поговорить с мадам Опелин и объяснить случившееся. А вместо этого оказалась на противоположной стороне пира и в окружении ее врагов. Но предаваться унынию ей помешал восхитительный запах. Забравшись в чувствительный нос Неверфель, он пробудил голод, который тут же острыми коготками принялся терзать ее желудок. Через несколько минут одетые в белые слуги принесли первое блюдо. Это был покрытый глазурью павлин, начиненный дольками ананаса в апельсиновом бренде. Голову птицы нафаршировали и прикрепили обратно к туловищу, украшенному пышными перьями. Стеклянные глаза павлина удивленно вытаращились на Неверфел, отчего мысли ее буквально вскипели. Эта птица выглядит как живая. Интересно, если ткнуть ей в глаз? Нет, нельзя, нужно держать себя в руках. Но мясо выглядит так, будто его покрыли лаком. Мне хотя бы пальцем потрогать. Нет, я должна сидеть смирно. Ну как хорошо оно пахнет. Я могу его съесть? А сейчас нет. Я ничего не должна делать. Ниверфел поняла, что нервно раскачивается на стуле, только когда поймала на себе взгляды Челдерсинов. Пиры у великого Дворецкого славились тем, что на них гости могли насладиться бесчисленным множеством настоящих деликатесов и не покинуть бренный мир. Для этого бесподобные блюда перемежались опасно экстраординарными. Павлин относился к первым. Слуги для гостей были будто невидимы, но Аниверфель невольно восхищалась их безмолвной грацией и тем, как они наполняют бокалы ровно до определенного уровня и с невразимой мягкостью ставят тарелки на стол. Они как волшебные мыши, возбужденно прошептала она Зуэль. Им приходится, ответила Зуэль, едва шевеля уголком растянутых в улыбке губ. Только лучшим из лучших дозволено прислуживать на таких пирах. Это большая честь и большая ответственность. Малейшая ошибка навлечет позор на великого дворецкого, и одной только кровью этот позор им смыть не удастся. Так кто из них великий дворецкий?» Ниверфель оглядела пирующих, но никто из гостей не выглядел величественнее прочих. Она вдруг поняла, что не имеет ни малейшего представления о том, каков он из себя. "О, великого дворецкого здесь нет", с оттенком превосходства сказала Зуэль. Он всегда сидит где-нибудь в стороне, чтобы спокойно наблюдать за остальными. "Думаю, он там". Она на секунду подняла глаза вверх, указывая куда-то на противоположную стену. Проследив за ее взглядом, Ниверфель увидела широкий водопад. За серебряной пеленой воды угадывались очертания темной пещеры. Впрочем, неудивительно, что он проявляет подобную осторожность. После того, что случилось три дня назад, многозначительно заметила Зуэль. А что случилось? Новострило уши нерфаль. Он мир один дегустатор великого дворецкого. Зуэль сложила салфетку в форме цветка и промокнула губы уголком лепестка. На сей раз его любимый. Разумеется, яд предназначался для самого великого дворецкого. Время от времени его пытаются отравить. Я слышала, что следствие уже схватило отравителя, но великий дворецкий пока держится на настороже. Чем больше Неверфел узнавала о пирах, тем более опасными они ей казались. Зачем люди посещают их, рискуя жизнью? Но попробовав глазированного павлина, Неверфел поняла, что на то есть по меньшей мере одна веская причина. Проживав первый кусок, она обратилась к Зуэль с новым вопросом. А это кто такие? На маленьком острове чуть в стороне от большого расположилась отдельная группа пирующих. Ни нарядами, ни шумным поведением они не походили на прочих гостей. Даже на вкус Neverfell они были одеты весьма странно. Головы некоторых прикрывали каски с фонариками. С такими ходят в глубокие темные пещеры, где редко растут светильники-ловушки. Двое из этого странного сборища сдвинули приборы, чтобы освободить на столе место для какой-то металлической штуковины, покрытой стрекочущими дисками. К огромному огорчению Неверфел, она сидела слишком далеко, чтобы разобрать, для чего служило это невероятное устройство. Но, судя по тому, с каким остервенением по нему стучали молотками, оно отказывалось работать так, как нужно. "Почему они не соблюдают этикет?" изумилась Неверфел. "О, для них существуют другие правила", ответила Зуэль. "Это картографы. «На вид они немного того", прошептала Неверфел. "Ты ошибаешься", поправила ее Зуэль. Они совершенно сумасшедшие, как и все прочие картографы. Но почему? Дядя говорит, что легко рисовать карты, когда имеешь дело с чем-то лежащим на плоскости. Проблема в том, что каверна не лежит на плоскости. Она поднимается и опускается, скатывается в бок и скручивается в спираль, сжимается и расширяется в огромные пещеры, а потом и вовсе замыкается в себе. Представь себе сморщенную сердцевину грецкого ореха и попытайся перенести на плоскость. Ниверфельд честно попыталась. От усердия глаза у нее сошлись на переносице. А теперь, неумолимо продолжал Изуэль: "Представь, что тебе нужно запечатлеть на плоскости ядро самого большого и самого сморщенного в мире грецкого ореха, каверну. Картографом для этого приходится выкручивать мозги, и обратно они потом уже не встают. Самые опытные, то есть самые сумасшедшие из них, половину времени исследуют пещеры, а половину воображают себя летучими мышами" Некоторые еще не до конца лишились рассудка, и с ними можно пообщаться, но я бы тебе не советовала. Почему? Потому что поговорив с ними, ты со временем начнешь их понимать и перестанешь понимать всех остальных. А там не успеешь оглянуться, как сбежишь из дома, забредешь в какую-нибудь пещеру и примешься пищать, как летучая мышь. Но если картографы, опасные безумцы, что они здесь делают? Каждый ответ Зуэль вызывал у Ниверфель только новые вопросы. Потому что великий дворецкий приглашает на свои перы всех важных персон, терпеливо проговорила Зуэль. А картографы крайне важны для Каверны. Только они могут сказать, где безопасно прокладывать туннели и куда они приведут. Только они могут предупредить об угрозе обрушения. А теперь выпрямись, Нерфель, люди смотрят. Серебряная улыбка Зуэль заострилась, а Нерфель наконец заметила странные блики за другими столами. Нервно вздрогнув, она поняла, что бликуют устремленные в ее сторону театральные бинокли и лурнеты. Кажется, гости действительно сочли ее достойное внимание. "Соберись, сейчас подадут следующее блюдо", предупредила ее Зуэль. "На этот раз настоящий деликатес. Не забудь съесть печенье вон из той вазочки, чтобы избавиться от послевкусия". Белое печенье в виде мотыльков по вкусу напоминало пыль. Ниверфель от него жутко захотелось чихнуть, и удержалась она только крепко зажав нос салфеткой. Но Зуэль не обманула. Язык Неверфель позабыл и о повлении, и об ананасах, и об апельсиновом бренде. Настоящим деликатесом оказалось золотистое желе в виде небольшого замка с башенками. Внутри желе Неверфель разглядела изящных птичек с длинными тонкими клювами и переливающимся, как драгоценные камни, оперением. Она наклонилась, чтобы рассмотреть их получше, и вдруг одна из птичек шевельнулась, заставив желе задрожать. Зуэль В ужасе ахнула Неверфель. Она живая. Но теперь сотрясались все башенки золотистого замка, так как все больше и больше птичек пытались расправить крылья. Они все живые. Мы должны освободить их. Неверфель рванулась вперед, но Зуэль твердой рукой усадила ее на место. Тихо. Обещаю, они сейчас выберутся сами. Если ты начнешь их откапывать, они проснутся слишком рано и задохнутся. Подожди, и увидишь, с ними все будет хорошо. Ниверфэл поняла, что ей только и остается сидеть смирно и воображать, как это должно быть ужасно, когда твои глаза, уши и клюв забиты желе, а крылья отказываются повиноваться. Замок меж тем вдруг обмяк и начал оплывать. Движения крошечных крыльев становились все увереннее, и вот птицы, блестя золотыми клювами, одна за другой вырвались на свободу, оставив после себя дыры с рваными краями. Ниверфэл проводил их взглядом, «Надеюсь, они выберутся отсюда прошептала она. И светильники ловушки их не съедят. На тарелку Неверфел положили маленькую ложку желе. Она не смело погрузила язык в золотистую массу, которая тут же заструилась невесомой вязью серебряных и синих нот, слившихся в мелодию столь громкую и живую, что Неверфель стала озираться в поисках оркестра. Музыка мгновенно запала ей в душу. Неверфел показалось, что она слышит в ней песню об утрате, сметении и покинутых небесах. Чилдерсины тем временем оживленно обсуждали желе. Изумительно, и как только им удалось не повредить птиц. Их пришлось погрузить в желе на год и один день, чтобы оно впитало песню, и еще год потребовался, чтобы сложить из звуков настоящую музыку. По стенам пещеры метались нечеткие тени птиц. Они махали крыльями так часто, что в воздухе слышалось негромкое жужжание. При этом птицы не чирикали, не щебетали и не перебрасывались звонкими трелями. Ложка в руке Ниверфель задрожала, но тут ее внимание привлёк богато одетый седоволосый мужчина за соседним столом. Посреди разговора он вдруг странно задергал головой и открыл рот, словно хотел кого-то окликнуть, но вместо этого качнулся назад, а потом начал заваливаться вперед, целясь лицом прямо в свою порцию драгоценного желе. И только вмешательство соседей по столу уберегло настоящий деликатес от соприкосновения с его бородой. Они схватили мужчину за плечи и усадили ровно. Все это выглядело настолько комично, что Ниверфел не удержалась от сдавленного смешка. К счастью, его заглушил чуть более громкий смешок Максима Чэлдерсина, который тоже с интересом наблюдал за происходящим. Что ж, очаровательно. Отлично сработано. Я подозревал, что нечто подобное случится. Все те же соседи по столу помогли мужчине подняться, закинули его руки себе на плечи и поволокли к гондоле. Голова седоволосого безвольно свисала на грудь, а ноги волочились по песку, оставляя за собой две неровные борозды. Смех, клокотавший в груди Неверфеля, мгновенно стих. С ним ведь все будет в порядке. Разумеется, нет. Ты заметила птичку, которая порхала возле его уха перед тем, как он упал? Кто-то заранее знал, что к столу подадут желе, купил такую же птицу, натаскал ее и выпустил во время пира. Птичка должна была подлететь к определенному человеку и клюнуть его. Когда вокруг мечется столько птиц, никто не обратит внимания еще на одну и не задумается о том, что ее клюв смазан ядом. "Думаете, кто-то воспользовался услугами Зверолова?" предположил один из старших Чилдерсинов. "Да, тут чувствуется его рука", согласился Максим Чилдерсин. Дрессированная птица, яд, определённо без него не обошлось. Очень изысканно. Ниверфэл на ум пришел добрый десяток других слов для описания убийства. И она с тревогой подумала, что все они, наверное, отпечатались у неё на лице. И всё же она так до конца и не могла поверить, что минуту назад своими глазами наблюдала смерть человека. Произошедшее слишком походило на пантомиму, тем более что остальных это зрелище скорее позабавило, нежели потрясло или возмутило. Но почему его друзья ничего не сделали? Почему они молча унесли его? прошептала Неверфа. Поступя они иначе, навлекли бы на себя куда большую беду. Все выглядело так, будто у него случился сердечный приступ. Если они заявят, что на их друга было совершено покушение, под подозрение попадут птички великого дворецкого. Пока Ниверфель переваривала услышанное, она обнаружила, что ее реакция не осталась незамеченной. В паре столов от них сидели две дамы в персиковой и золотой парче. Одна из них бросала на Ниверфель изумленные взгляды, лихорадочно зарисовывая что-то в альбом. А другую и вовсе, кажется, хватил удар. Зуэль, кто эти женщины? Создательниц лиц, прошептала Зуэль, и с ее неподвижных губ сорвался тихий смешок. Бедняжки, должно быть, они впервые видят кого-то, кто О, Ниверфель! Руки на колени, выпрями спину, несут следующее блюдо. За новый переменный блюд последовало еще одна, а за ней еще, И о прибытии каждого возвещал свой пленительный аромат. Пирог с клюквой и куропатками предшествовал ликеру из морошки и бузины. После него официанты принесли к столу большую супницу с черепаховым супом и веточками тимьяна. Ниверфель беспокойно дёрзала на стуле, понимая, что дебют Стагфолтера Стертона все ближе. Ей стоило куда сильнее переживать о том, что ее саму скоро представят двору. Но когда Ниверфель вспоминала, через что им с мастером Грандиблем пришлось пройти ради этого великолепного сыра, Она чувствовала себя матерью, чей ребёнок собирается выступить на сцене перед сотней придирчивых зрителей. К нему подадут настоящее вино, чтобы оттенить вкус, шепнула Зуэль, протягивая руку за очередным очистительным печеньем. "Увы, не наше. Скорее всего, вино для этого пира закупили у Гандерблэков. Обрати внимание, как старательно они отводят глаза. Их вина известна своим буйным нравом и вероломством. Перед каждым гостем поставили по маленькому хрустальному кубку. С лук нарезавших мясо сменили официанты с бутылками вина. Само вино было глубокого тревожно-лилового цвета. Ниверфол поняла, о чём говорил Зуэль, стоило им извлечь пробку. Вино из погребов гандерблэков не лилось, как подобает приличному напитку, но дым нажилась к стенкам бутылки и пыталась украдкой ускользнуть через горлышко. Официанты проявляли невероятную ловкость, изгибая руки под немыслимыми углами, чтобы удержать вино в бутылке. Только оказавшись в кубке, коварное вино немного успокаивалось. Ниверфельс с восторгом наблюдала за проворным официантом, который наполнял ее кубок, когда это случилось. Одна юркая капля все таки соскользнула с горлышка и упала на белоснежную скатерть, украсив ее роскошной пурпурной кляксой. Юный официант застыл, неотрывно глядя на пятно. Услужливое выражение его лица не дрогнуло. Он позволил себе лишь тихий, прерывистый вздох, полный смертельного ужаса. И Ниверфель отчетливо его услышала. Она тут же вспомнила слова Зуэль о том, что даже кровью эту ошибку искупить не удастся. Ниверфель не собиралась с мыслями, и не принимала решения. Она просто сделала то, чего не могла не сделать. Задела рукой кубок и опрокинула его. Драгоценное вино пролилось на скатерть. Пурпурная волна смыла след совершенной ошибки, прежде чем кто-нибудь успел его увидеть. Кубок упал на стол с глухим и в то же время убийственно громким стуком. Пальцы Неверфель еще покалывало от соприкосновения с хрусталём, а на окрестные столы уже накатывала тишина, словно пролитое вино распространилось далеко за пределы скатерти. В следующий миг осознание того, что она натворила, обрушилось на Неверфель, как ведро ледяной воды. Онемев от страха, она подняла глаза на Зуэль и других челдерсинов. Те вытаращились на расползающееся пятно и, кажется, перестали дышать. Замершие на полушаге слуги опомнились раньше других, и все как один поспешили убраться подальше от злополучного стола. Оживленные разговоры стихли, над островом повисло жутковатое молчание. Гости с застывшими лицами наблюдали за тем, как капли драгоценного вина срываются со скатерти и падают на песок. Вилки замерли на полпути к открытым ртам. Они знают. Знают, что это не было случайностью. Они могут прочесть все по моему лицу. Неверфел бросила взгляд изпод лобья на Максима Чилдерсина. На его лице была все та же ироничная усмешка, но она ничего не значила. Он даже не смотрел на Неверфел. Нет, его немигающий взгляд был прикован к далёкому водопаду, за которым, по словам Зуэль, скрывался великий дворецкий. Ниверфель показала, что кто-то движется за завесой воды. Вроде бы она даже разглядела там человека. Ниверфель, садись в гондолу и возвращайся к подъёмнику. Слуги проводят тебя домой, приказал Чилдерсин так тихо и так спокойно, что у Ниверфель даже мысли не возникло ему перечить. Пристыжённая, дрожащая от страха, она встала из-за стола и не смея взглянуть на Зуэль. Поспешила обратно к лодке. Глаза Неверфел были прикованы к носкам зелёных атласных туфель, которые вязли в искусственном песке. Даже когда гондола отчалила от острова, она не отважилась обернуться. Наконец сталактиты сомкнулись у неё за спиной, отрезая от места преступления. Поскольку Чулдерсин отправил Неверфел домой, она не увидела, что случилось после. Молчаливые слуги опомнились и зашевелились. Выходка девочки пробила дыру в искусно сплетённой ткани пиршества, оборвав нити множество разговоров. Эту дыру нужно было как можно скорее залатать. Настало время Стагфалтерастертена. Полдюжины мужчин вбежали в ледяную камеру, где легендарный сыр ждал своего часа. Приставленные к Стагфалтеру стражники не предполагали, что за ним явится так скоро. В немом недоумении они посмотрели на слуг, но тем некогда было что-то объяснять. Двери распахнулись, и тележка с заботливо укрытым сыром покатилась по деревянному мостику на пиршественный остров. Блики света заиграли на серебряном куполе, и десятки придворных приготовились продемонстрировать лица, которые они сочли достойными этого шедевра. Поговаривали, что стак Фолтерстертон пытались похитить, и слухи лишь раззадорили всеобщий интерес. Выдержав эффектную паузу, слуги убрали купол. Никто не знал, чего ожидать от Стагфолтера, но придворные точно не рассчитывали увидеть на тележке приземистую фигуру с выпученными глазами, с ног до головы покрытую металлическими пластинами. Не обращая внимания на прикованные к нему взгляды, незваный гость спрыгнул с тележки и помчался в противоположный конец острова. Охрана застыла в изумлении и потеряла драгоценные секунды. Когда стражники опомнились и бросились за неизвестным, он уже нырнул в озеро, и темные воды в миг сомкнулись у него над головой. И ни волн, ни пузырьков воздуха, ничто не говорило о том, что кто-то скрылся в глубине. Придворные, пусть и не сразу, но поняли, что даже самый выдающийся сыр вряд ли способен на подобное. Напрасно ганддольеры обшаривали шестами дно. Незваный гость исчез без следа. А вместе с ним пропал и стак оставив после себя лишь крошки ароматной корки и несколько ниток плесени. Вскоре даже самые недалекие из приглашенных на пир сообразили, что случилось. Клептомансер снова нанес удар. И на сей раз его жертвой стал сам великий дворецкий.